А вот была история. Роман Илларион о в и ч в о р о н ц о в прозванный за казнократство «Роман Длинный карман», был назначен наместником Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний. На этом поприще Воронцов прославился таким размахом воровства и мздоимства, что чуть не разорил указанные губернии. Слухи о его подвигах дошли до императрицы. И вот на день рождения Роман Илларионович получил подарок от Екатерины i т о р а з в е р н у л при всех гостях, а там... Длинный пустой кошелек.